Глава пятая. Беспокойная ночь. Один. Отведенная археологом половина состояла из прихожей, тесной кухоньки, узкой и вытянутой, как аппендикс, столь же тесной спальни с одной единственной продавленной кроватью и большой комнаты с телевизором и жестким диваном, повсеместно в провинции, старомодно именуемой залом. В этой-то последней мужики и устроились на ночлег, постелив матрасы на полу, ибо диван, когда-то раскладной, а теперь навеки застывший в сомкнутом положении, для сна оказался непригодным. Спальню по общему согласию уступили Герману, несмотря на громкие протесты с его стороны. Как это часто бывает, первая ночь на новом месте выдалась беспокойной. За прошедшие полтора месяца команда настолько привыкла спать в палатках и архиобусе что теперь, разместившись с относительным удобством, долго не могла уснуть. Полночи напролёт все шестеро ворочались во мраке, покашливали, кряхтели, стонали в полусне, шумно жаловались на судьбу и проклятые матрасы. То и дело кто-нибудь вставал, чтобы открыть окно, поскольку становилось душно, но потом другой закрывал его, поскольку становилось холодно, а вместо этого распахивал форточку, которую через время тоже кто-нибудь закрывал. Во втором часу все более или менее уснули, но тотчас пробудились снова, поскольку во дворе истошно завыли дерущиеся коты. Минут пятнадцать все неподвижно слушали их, страдальчески глядя в темноту, пока Бобышев, наконец, не швырнул в окно какой-то неизвестный предмет, который с тусклым звяканием покатился по садовой дорожке. Коты умолкли, но вместо этого у соседей залаяла собака, и ее лай немедленно подхватили еще три или четыре на другой стороне улицы. Обрастая новыми голосами, веселый, задорный собачий брех покатился по хутору, отзываясь в самых дальних его уголках. Затем собаки угомонились, но только для того, чтобы уступить сцену какому-то пьяному солисту с большим старанием, затянувшему под забором старинную блатную песню про купола. Наконец, в пятом часу, когда в углу комнаты чрезвычайно громко и бесцеремонно заскреблась мышь, Юра процедил. «Нахрен! Нахрен его совсем!» и пошел на кухню ставить чайник. Все зашикали на Юру. На Юру не чайник. Но вскоре к нему присоединился Володя, а потом Жеребилов. Через полчаса все шестеро сидели на кухне, громко прихлебывая чай, щурясь на лампочку и друг на друга — злыми набрякшими глазами. До рассвета было еще далеко, но возвращаться в комнату никто не хотел, боялись матрасов. Ибо страшнее бессонницы, бесплодная схватка с ней. И иногда лучше без боя сдать врагу территорию, чем вырвать у него час худого исковерканного сна. Два. А накануне вечером в десятом часу в гости к археологам заглянула бабка, никем из них доселе невиденная мать Веры Богдановны. Приход её застал команду врасплох, ибо явилась бабуля вовсе не через дверь, как того следовало ожидать, а прямо через стену. Впрочем, ничего сверхъестественного в таком её появлении не было. Из прихожей в смежную половину был прорублен узенький коридорчик, закрытый выцветшей в тон обоев, льняной занавесочкой. Коридорчик был такой узкий и темный, что и одни его не заметили, а другие приняли за обыкновенную хозяйственную нишу или чуланчик. Плутовка Вера Богдановна умолчала, что жить археологам по сути предстоит на одной территории со старушкой, а вовсе не в отдельной половине. В это время вся команда восседала в зале, с разной степенью комфорта расположившись на ветхой и немногочисленной хозяйской мебели. Жеребилов штопал носки, близоруко щурясь на иголку. Герман переписывался с родителями. Володя читал какую-то книжку на санскрите, маленькую и тонкую, с золотым обрезом. Бобышев и Юра, согнувшись над картой, составляли маршрут на ближайшие дни. Табунчиков парил ноги в найденном на кухне алюминиевом тазу. В тазу этом вообще-то варили варенье, но Табунчиков справедливо рассудил, что грязь к металлу не пристает, сполоснул как следует и порядок. Явление бабки из мрака прихожей произвело на всех жуткое впечатление. блага и сама она выглядела соответствующе. Тельце у нее было сухонькое, приземистое, как оплывшая свеча, этакий сутулый подросточек 89 лет от роду, передвигавшийся, однако, на своих двоих без помощи палки, которую постояльцы ожидали увидеть в ее руках. Крошечная запеченная личика с остреньким носиком и маленькими льдисто-голубыми глазками, с глубокой расселенной на месте запавшего рта, выглядывала из вороха тряпья, бывшего когда-то платком, вернее, тремя платками, повязанными один поверх другого. Как и все сильно пожившие люди, бабушка мерзла даже в летнюю духоту и одета была в бесформенную вязаную кофту, под которую угадывались еще три или четыре неопределенного вида одежки. Табунщиков, сидевший ближе всего к двери, аж вздрогнул от неожиданности. «Фу! Господи!» — сказал он, всплеснув ногами в тазу. «Я уж подумал привидение! Здравствуйте, бабушка!» Все нестройно поздоровались. Бабуля молчала, разглядывая их с выражением не то ужаса, не то крайнего удивления на лице. «Мы — археологи, бабушка!» — представился Бабушев как можно громче. «Будем у вас жить!» «С Верой Богдановной, дочкой вашей, уже обо всем договорились. Обещаем соблюдать тишину и порядок». «И и женщин посторонних не водить», — прибавил зачем-то Юра. «Но «Ну, насчет женщин я бы не торопился», — пробормотал Табунчиков. Однако старуха, казалось, не поняла или даже вовсе не слышала сказанного. «А что?» — спросила она вдруг тоненьким шамкающим голоском. — то будете? — Спасибо, бабушка, мы уже поужинали, — ответили все хором. Бабушка еще постояла в дверях, разглядывая незнакомцев, и так же бесшумно, как явилась, уплыла обратно во мрак. После нее в воздухе остался едкий нашатырный душок, который долго потом не рассеивался. Табунчиков уверял, что пахло в действительности серой.